Глава 39. Через месяц после запуска. Элли завозилась в постели. Кэсси пообещала, что больше не будет смотреть, как девочка спит. Однажды ночью Элли проснулась и сообщила Кэсси, что это предельно странно. Она была права. Но Кэсси очень давно не беспокоилась ни о ком больше, чем о себе. Тем более, что о себе она тоже беспокоилась не особо. Ей требовалось время, чтобы к этому привыкнуть. Вечером они с Элли долго развлекались в новой виртуальной игре под названием «Злобные горгульи», где надо было в образе «Какая неожиданность!» «Злобные горгульи» летать над средневековыми европейскими деревеньками и разорять их, а также похищать хитрецов-священников, стремившихся сцапать горгули и использовать их магическую силу в собственных корыстных целях ощущение от полета по темно серому небу пока с земли в тебя летят стрелы а потом от резкого снижения когда вонзаешь острые как бритва когти кому то в лысину и а откусываешь жертве голову или б уносишь ее в небо а потом сбрасываешь в навозную кучу было гораздо гораздо более упоительным чем ему следовало быть и это приводило их обеих в полный восторг. «Закончив партию, это не вся игра, деревень еще целые тысячи», — заметила Элли. Они сняли визоры и несколько секунд посидели в молчании. Поначалу такое молчание между ними казалось неловким, напряженным, как будто они не знали, куда двигаться дальше после всего, что им пришлось пережить. Но за прошедшие несколько недель Неловкость прошла. Кэсси никогда не чувствовала необходимости защищать Харриса. Он был самостоятельным и сильным. Она вообще никого раньше не защищала. Эту возможность у нее отняли десять лет назад. Сейчас, сидя рядом с Элли и глядя, как та улыбается, Кэсси думала, что ей дали второй шанс. «Поиграем завтра еще?» — спросила Кэсси. «В Англии?» Есть куча ничего не подозревающих деревенских, которых будет очень весело бросать с неба. Элли поколебалась. Кэсси ощутила неприятное покалывание в груди, как будто она наслаждается времяпровождением с девочкой больше, чем сама Элли, используя ее для удовлетворения своего глупого запоздалого материнского инстинкта. «Вообще-то, — заговорила Элли, — я хотела спросить, Ты не будешь против, если я сегодня еще немного поиграю? Одна. Одна? С любопытством уставилась на нее Кэсси. Я что, так плоха в роли Гаргульи? Да нет. Для взрослой ты ничего себе. Г. Да. ну спасибо. Просто есть одна девочка. Ее зовут Телен, Это не настоящее ее имя, а кличка Гаргульи. Но мы начали чатиться на прошлой неделе, когда устраивали большую осаду Рима, и она спросила, свободна ли я сегодня вечером, чтобы напасть на Париж. — Пожалуй, я и правда слишком взрослая. Ты точно знаешь, что эта Эллен та, за кого себя выдает? Она никак не могла забыть про виртуалов и Вулмана в туннеле. Элли закивала изо всех сил. — Ей шестнадцать, и она живет в Омахе. Ее настоящее имя Кристина Джен. Поверь мне, я супер предусмотрительна, и она тоже. Мы поделились своими профилями в соцсетях. Все совпадает. Я очень осторожна, Она даже прислала мне это. Элли показала фото на своем телефоне. Девочка-подросток с волосами, покрашенными в розовый и голубой, держала в руках листок с надписью. — Привет, Элли. Согласна разграбить деревню со мной? Кристина, а.к.а. Теллин. Девочка улыбалась и была очень хорошенькая, так что, представив, как они в образах кровожадных горгулей нападают на деревни, Кэсси едва не расхохоталась. «Ладно», — сказала она, — «я тебе доверяю. Только окажи мне услугу и не соглашайся на личную встречу, пока я не проверю ее сама». «Кэсси!» — вскинула селе Не заставляй меня это повторять. Ты не моя...» «Знаю, знаю». Кэсси сделала паузу. «Тебе тут нормально? Я хочу сказать, квартира у меня так себе, но...» «Все отлично. Кстати, ты на самом деле очень неплохая горгулья для такой пожилой дамы». Приму за комплимент. Улыбка на лице Элли погасла. Она посмотрела на Кэсси и сказала. «Можно кое-что у тебя спросить?» — Конечно. Я когда-нибудь перестану скучать по ним. Кэсси помолчала пару секунд, потом ответила. — Нет. Да и не захочешь переставать. Элли кивнула. — Спокойной ночи, Кэсси. — Спокойной ночи, Элли. Элли прошла к себе в комнату и прикрыла дверь. Кэсси не могла возместить девочке ее потерю. Единственное, что было в ее силах помочь Элли сделать следующие шаги, куда бы они ни вели. Понять, чем она хочет заниматься и кем хочет стать, помочь исцелиться от травм последних нескольких месяцев и, выражаясь простым языком, уничтожить любого, кто встанет у нее на пути. Конечно, это был не тот сценарий, о котором она мечтала, когда они с Харрисом познакомились. Она представляла себе гладкую дорогу со всеми, положенными остановками, с браком и детьми и прочими жизненными вехами, которые, хоть и даются порой непросто, делают жизнь чудесной. Дорога, по которой она действительно шла, больше напоминала ухабистый проселок, заросший кактусами и усыпанный горячими углями. Но вот где она оказалась в конце этого пути — На диване в квартире рядом с девочкой, которая хоть и не была ей родной по крови, воспринималась как семья. После второго «Инферно», который уже окрестили «Инферно» в Киллерленде, унесшего жизни тысячи людей и обратившего парк посткраем в пепелище, Кесси, наконец, смогла попрощаться с Харрисом. Его тело извлекли из стального куба отдела разработки и с десятилетним опозданием захоронили, как положено, в Терри-минус. Благодаря показаниям Элли Миллер и Салмана Джалаля относительно роли Стивена Вулмана в «Инферно» и мошенничества с виртуалом Криспина Лейка, имя Харриса было реабилитировано. Почти. Поклонники теории заговора продолжали настаивать на том, что Кэсси все спланировала с самого начала и разделалась со Стивеном Вулманом и Криспином Лейком, чтобы свалить на них свою вину. Все это лишь укрепило уверенность Кэсси в том, что мужчина может совершать любые, самые бесчеловечные преступления, все равно найдутся те, кто обвинит в них женщину. Тело Мориса Уайета обнаружили среди развален корпуса банди. Салман Джалаль произнес на его похоронах прощальную речь. ПТП находилось под следствием в 26 странах, а правительство США заморозило 6 миллиардов долларов на счетах паст-крайма. 10 миллионов было перечислено Кэсси, как Криспин Лейк и обещал Харрису. Сначала она хотела гордо отказаться от денег, но потом решила, что с учетом всего, сколько у нее отняли, им еще повезет, если она не потребует в раз больше. Миллион она потратила на то, чтобы выкупить Элли у фонда «Рим». При этом пришлось еще торговаться с Эмилен Проктор, требовавшей полтора. Проктор не знала, что Кэсси заплатила бы и два миллиона, лишь бы Элли никогда туда не вернулась. Еще пятьсот тысяч ушло на погашение задолженности перед пополнением. Остальным Кэсси могла распоряжаться по своему усмотрению и подумывала начать с покупки приличного дивана. Ей пришлось привыкать к тому что в ее квартирке, вечно нуждавшейся в уборке, появилась новая обитательница, но в целом уживались они неплохо. С девяти утра до трех Элли училась в летней школе в Терри Плюс. Осенью ей предстояло вернуться в Вестбери. По вечерам они заказывали доставку ужина и съедали его перед телевизором. Готовить Кэсси так толком и не научилась. Время от времени Элли рассказывала ей, как прошел ее день, и Кэсси, слушая девочку, жалела, что такая связь с другим человеком появилась у нее только сейчас. Потом они смотрели фильм или играли во что-нибудь в Терри Плюс, а то и просто занимались своими делами. Элли научила Кэсси любить старое кино, очаровательные черно-белые фильмы с гангстерами и роковыми красотками, опасными страстями и смертоносными желаниями, где в каждом кадре облаками клубился сигаретный дым. В монохроме было что-то успокаивающее, что-то простое. Они желали друг другу спокойной ночи и расходились по спальням. Элли до сих пор снились кошмары, и Кэсси бежала к ней в комнату, брала девочку за руку и говорила ей, что эти сны всего лишь реалистичные симы, пускай и страшные но не настоящие. Хотя парк в вест сгорел дотла, посткраем продолжал жить. Статистика показывала, что в первый месяц после запуска пользователи провели в Симе Инферно более 34 миллиардов часов, а количество подписчиков выросло на 20 миллионов. При входе в Сим пользователи видели дисклеймер, предупреждавший, что содержание Сима, особенно роль семьи Уэст в Инферно, не поддается проверке и что симулятор следует воспринимать как развлекательный аттракцион, а не изложение фактов. Некоторые учитывали это, некоторые нет. Источник требовал закрытия серверов Past Crime, удаления Сима в компании Истеры Plus и распределения ее замороженных активов, между жертвами и благотворительными организациями. Но с учетом сумм, о которых шла речь, о порядочности и филантропии никто и не думал. Кэсси уже засыпала, когда завибрировал ее мобильный. Пришло сообщение от Салмана Джалаля. Есть минутка, это важно. В сообщении была ссылка на зашифрованный приват. Кэсси надела визор и запустила свой ТПД. Она оказалась в небольшом кабинете. Салман Джалаль сидел по другую сторону стола. Увидев ее, он тепло улыбнулся. — Как дела, Кэсси? — спросил он. — Нормально, — ответила она. — Вы хорошо выглядите. Или это ваш каст? — Мой каст похудел на три килограмма. Приходится быть в тонусе, поскольку теперь мне нужно больше клиентов. Не то, что при криспине — Так что случилось? Джалаль посерьезнел. «Я хотел, чтобы вы услышали это от меня, прежде чем пресса растрезвонит новость. Икра планирует купить посткраем». «Что это означает?» «Они получат все симы и исходные коды. Все нераспроданные визоры Тея и землю, ранее принадлежавшую Пасткрайму. Их генераторы, серверные, склады — все. Но использовать будут только права, приобретенные легально». Все, что компания получила от Харриса, или Элли, или Дрейдона Даунса, считается приобретенным незаконно и ныне является собственностью ПТП. Той самой ПТП, которая сейчас под следствием и которая похитила тело моего мужа, сказала она, мне от этого нисколько не легче. И мне тоже. Но крест, считают, что бренд Краем по-прежнему представляет большую ценность. После пожара в Киллерленде, Количество подписчиков взлетело. — На катастрофе всегда можно сделать деньги, — вздохнула Кэсси. Лейк это доказал. — Да, деньги, — согласился Джалаль. — Большие деньги. Мои источники утверждают, что цена сделки девять с половиной миллиардов. — Иисусе! — воскликнула Кэсси. Чем страшнее катастрофа, тем дороже она стоит. А еще я слышал от инсайдеров в Икре, что они уже начали покупать права у выживших при втором Инферно. Лейк, точнее, Вулман, заранее запустил продакшн нового Сима. Второго Инферно Келлерленде. Икра покупает права на тысячи видеозаписей, сделанных в парке в ту ночь. Естественно, вы не будете верховным светочем в этом Симе, и если они посмеют хотя бы намекнуть на это, То получат судебный иск на сумму, превышающую годовые доходы всей тр плюс. дайте-ка угадаю: СИМ будет запущен на десятую годовщину второго Инферно. Вам определенно стоит попытать силы в маркетинге! Икра уже получила разрешение на строительство нового парка в Вествеле с технологиями, способными воплотить мечту Вулмана о слиянии Терры-Плюс и Терры-Минус населенного виртуалами самых известных преступников в истории. «Вулман не мог сделать это в старом Киллерленде», — сказала Кэсси. И решил начать все сначала. «Вы знаете, что значит «подсечно-огневой способ»?» — спросил Джалаль. «Что-то, связанное с земледелием, верно?» «Да. Понятие происходит оттуда». Это метод ведения сельского хозяйства, когда фермеры вырубают на участке всю растительность. Деревья, кустарники — все. И жгут ее. Пепел становится удобрением, обогащает почву, и после этого участок можно засаживать. Именно так поступил Вулман со вторым Инферно Уничтожил старый комплекс, чтобы на его пепелище возвести новый, более технологически продвинутый. «Думаю, Вулман спланировал все, кроме своей смерти». «Но есть одна проблема», — заметила Кэсси. «Криспин Лейк был лицом посткрайма, тем, кем Вулман никогда не смог бы стать. Не представляю, как икра обойдется без него». «Криспин Лейк является всего лишь изощренным программным кодом. Этот код никуда не делся, и очень скоро икра заполучит его». «О чем вы говорите?» «Если без обеняков Поднял на нее глаза Джалаль. «Кто сказал, что им придется обходиться без Криспина Лейка?» «Я не хочу иметь с этим ничего общего», сказала Кэсси. «Я кое-как наладила свою жизнь. Очистила имя мужа. Я хочу просто жить дальше». «Я вас понял. Если кто-то попытается обратиться ко мне с предложением для вас, я спущу на него собак. Под собаками я подразумеваю свои непревзойденные юридические навыки. — Спасибо, Салман. Я ваша должница. — Вовсе нет. Я до сих пор чувствую себя виноватой за тот укол, которым вас парализовало. — Возможно, я напомню вам об этом, когда мне понадобятся рекомендации. Договорились. Они оба встали. Джалаль обошел вокруг стола, протянул ей руку для рукопожатия Но вместо этого Кесси крепко его обняла. «Еще увидимся», — сказал Джалаль. «Берегите себя и позаботьтесь о девочке. Сделаю все, что в моих силах». Кэсси вышла из привата и сняла визор. Она сидела у себя в квартире в полной тишине и не знала, что сулит ей будущее. Десять лет у нее была одна единственная цель обелить имя Харриса, выяснить правду. Она справилась с этим. И впервые за десятилетия могла снова зажить собственной жизнью. Она пока не знала, чем займется, но надежда была ее компасом, и Кэсси верила, что он не подведет. Она увидела на визоре маленький голубой огонек. Напоминание. Она улыбнулась. Пускай она пока не знает, куда двинется дальше, У нее, по крайней мере, есть дом. Она надела визор и открыла приват. Мир вокруг померк. Зазвучала тихая мелодия, прорезая темноту. Кэсси сразу узнала ее и стала подпевать. Господь благой, спаситель мой, Я сердцем оскудел. Я был забыт, я был слепой, Я найден, я прозрел. Куплет закончился, и Кэсси оказалась в уже хорошо знакомом амбаре. Десятки кастов стояли в кругу, держась за руки. Молодые и старые, всех возрастов, всех рас и национальностей. При виде нее они заулыбались. Она увидела Гектора Руиса и Вивьен Адер, стоявших напротив. Они подошли к Кэсси. «Можно? просила она. Вивьин кивнула, и Кэсси приложила ладонь к ее выступающему животу, поражаясь реалистичности ощущений. «Дождаться не могу, когда увижу ее или его». «Мы решили, пусть это будет сюрприз», сказал Гектор. Он продублировал на касте шрам, тянувшийся от уха к ключице. Они вдвоем Крепко обняли Кэсси. Она обвела глазами круг, многие касты были хорошо ей известны. Но присутствовали и новички, и хотя она не знала их имен и историй, Кэсси сочувствовала их боли, они по очереди выходили в круг, рассказывали о себе, о своих утратах, и одного за другим их заключали в объятия, как Кэсси когда-то. Когда с представлениями было покончено, Вивьен сказала, «А теперь закройте глаза, прислушайтесь к себе, побудьте с нами и со своими мыслями». Кэсси так и сделала. Она слышала собственное дыхание, повторяющееся в виртуальном мире. Десять лет ей казалось, что она никогда не обретет мира в душе. Но сейчас он был с ней. Внезапно Кэсси услышала звук, шаги. Она приоткрыла глаза. Все остальные так и стояли, зажмурившись. Она что, одна это слышит? Потом Кэсси увидела движение. Где-то у входа в амбар какая-то фигура стояла на пороге, подернутая тенью. Это был мужчина, высокий и худой, но темнота скрывала его лицо. Он не сделал шага вперед, не присоединился к группе, просто стоял. Он проник в приват не просто для того, чтобы посмотреть на Кэсси. Мужчина хотел, чтобы она знала. Он наблюдает за ней. Сердце подскочило у нее в груди. Она отпустила руки Гектора и Вивьен и устремилась к дверям, пытаясь рассмотреть лицо мужчины. Шаг. Еще один. По ее спине побежали мурашки. Она могла поклясться, что мужчина улыбнулся. А в следующий миг он исчез.